Для защиты от прежних грабежей Дунган и нынешних набегов Тангутов в Сыртыне выстроена глиняная хорма, куда жители прячутся при появлении разбойников. Избранный нами путь. Сыртынские монголы встретили нас довольно радушно. Принесли молока, продали баранов и масло. Проводник на дальнейший путь также скоро отыскался, но не прямо в Тибет через западный Цайдам, как нам того желалось а дорогой окружной через стойбище Курлыкского князя. Вероятно, без разрешения своего властителя сыртынцы не посмели припроводить нас прямо в страну Далай-Ламы, да кроме того, желали и прислужиться к князю. Показав ему невиданных еще здесь людей, от которых при том можно получить подарки, так нам сразу и объявили, что в сыртыне нет проводника, знающего прямую дорогу в Тибет. При том же путь этот, говорили нам, лежит сначала по безводным местностям, а затем по обширным болотистым солончакам, на которых в то время года еще роились тучи мошек и комаров, общим голосом советовали идти дорогой обходной, на что мы и должны были согласиться. Впрочем, для нас даже выгоднее было идти окружным путем, именно потому что через это можно было лучше познакомиться с северным Цайдамом. Затем мы рассчитывали купить у курлыкского князя несколько новых верблюдов или выменять их на более плохих из своих и оставить под надзором того же князя Весь лишний багаж после возвращения из Тибета. Около полудня 13 августа к нам явился проводник, весьма приличный монгол по имени Танто. Впоследствии оказалось, что это был один из местных лавеласов, каковые встречаются и между намадами. Вопреки своим собратьям Танто каждый день умывался, чистил зубы и носил опрятную одежду. Человек он был хороший и услужливый. Впоследствии мы одарили Танто, соображаясь его вкусами и привычками, кусочками мыла, бусами, ножницами и тому подобными мелочами, которые, конечно, будут служить немаловажным подспорьем при атаках цайдамских красавиц. Выступив в тот же день в дальнейший путь, мы прошли только 18 верст и остановились на ночевку. Местность представляла по-прежнему равнину, но болото кончилось, его заменила глинисто-соленая почва, поросшая редким колосником, по которому паслись большие стада куланов». Влево от нас расстилались голые глинистые площади, на них играл мираж. Мираж. Явление это весьма обыкновенное в пустынях Монголии, всего чаще случается на гладких и голых глинистых площадях или на обширных солончаках. Поэтому в северном Тибете, где таких местностей нет, мы ни разу не наблюдали миража. Последнее всего чаще бывает весной и осенью, реже летом и еще более редок зимою. Само явление, как известно, состоит в том, что перед глазами путника неожиданно появляется более или менее обширная поверхность озера, или вообще воды. Обман часто до того велик, что в появившихся волнах ясно видны отражения соседних скал или холмов. Передняя рамка берега обозначается резко, но вдаль призрачная вода уходит, как бы сливаясь с горизонтом. Если мираж появится невдалеке, то ближайшие к наблюдателю предметы — иногда даже звери, кажутся подвешенными или плавающими в воздухе. С переменой угла зрения при движении каравана изменяются положение и очертания обманчивого озера. Оно то убегает, то появляется сзади или с боков, то, наконец, вовсе исчезает. И по какому-то непонятному чувству всегда жалеешь расстаться с обманчивым видением, словно самый призрак воды отраден в пустыне. Большой безводный переход — На второй день пути от Сыртына нам предстоял безводный переход в 65 верст. Как обыкновенно в подобных случаях мы прошли это расстояние в два приема. Выступили в полдень, ночевали на половине дороги с запасной водой, а на следующий день добрались до речки Оригингол. На всем пути местность была отвратительная. Сначала голая, глинистая, покрытая мелкую гальку равнина, полога повышавшаяся к южно-сыртынским горам. Затем эти самые горы... также совершенно бесплодные, они состоят из глины и темного глинистого сланца. Перевал весьма пологий, имеет 12 400 футов абсолютной высоты, весь переход пройден был нами быстро и хорошо. Так вообще везде в Центральной Азии, в самых худших, бесплодных, но зато обыкновенно ровных местностях, за исключением сыпучих песков и влажных солончаков, идти с верблюдами легко и споро. Но лишь только местность делается лучше, при том конечно, пересеченнее, Ход каравана затрудняется. На оригин мы дневали. Больной Егоров теперь почти совсем поправился, не зажили только еще раны на ногах и не позволили надеть кожного сапога. Зато с другим из экспедиционных казаков, именно со старшим урядником иренчиновым ветераном всех моих экспедиций в Центральной Азии, случилось на оригин маленькое несчастье. показывающие, насколько в путешествии подобного рода легко подвергнуться всякой случайности. Совершенно беззаботно. Конечно, уже не в первую сотню, если только не тысячу раз, заколачивал иренчины в землю железный шорон, колышек в один фут длиною, к которому на общей веревке привязываются верблюды, как вдруг один из этих верблюдов, уже бывший на привязи, так сильно дернул веревку, что Шурон выскочил из земли, со всего размаху ударил Иринчинова в губы и вышиб в верхней челюсти три передних зуба. Несколько ранее того, во время ловли для привязывания на ночь экспедиционных баранов, один из них случайно прыгнул на казака Калмынина и, ударив его рогом в лоб, чуть было не вышиб глаз, а опухоль и синяк присадил на продолжительное время. Местность до озера Ихэцайдамин-Нор, передневав На оригин мы направили свой путь к юго-востоку под окраинами северно-цайдамскими горами, которые крутой стеной поднимались влево от нас. По-прежнему горы эти были совершенно бесплодны, зато сделались крупнее и скалистее. В наружной их окраине преобладающими породами являлись серый гнез и кремнистый черный глинистый сланец. Вправо, то есть к югу от нашего пути, винились небольшие неправильно разбросанные группы холмов, которые затем выровнялись в небольшой хребтик, протянувшийся на южной стороне обширного соленого озера Ихэцейдамин-Нор. Та же местность, по которой мы шли до названного озера, в общем, представляла высокую, около 11 тысяч футов абсолютной высоты, равнину, совершенно бесплодную. Только в 18 верстах восточнее Ориген-Гола и на речке Бомын-Гол встречены были солончаковые болота, представлявшие собой хорошие пастбищные места. На Буменголе жили монголы, недавно прикочевавшие сюда из северных гор, в которых они провели лето. Последнее уже, видимо, приближалось к концу, хотя в тихую и ясную погоду солнце все еще жгло очень сильно. Зато ночи стояли прохладные, и при ясной погоде по утрам перепадали заморозки не только в горах, но и в более низких равнинах. Пролет птиц, начавшийся с конца июля, тянулся вяло, тем более, что местности, пригодных для остановки пролетных видов, было очень немного – Только на редких ключевых болотах и кое-где в кустарниках по берегам речек находили для себя временный приют и отдых, летевшие на юг пернатые. Из последних, кроме видов, поименованных при общем описании фауны Цайдама, нередко встречались по болотам азиатские дупеля, которые, как и у нас, в это время года были очень жирны и по временам доставляли нам превосходное жаркое. Но замечательно, что все вообще пролетные птицы, даже мелкие пташки, держали себя весьма осторожно. Описание этого озера. На третий день пути от Ригенгола мы пришли к обширному соленому озеру, называемому монголами Ихэцайдамин-Нор, что означает в переводе «Большое Цайдамское озеро». Впрочем, такое название не совсем верно, так как описываемое озеро может считаться большим разве относительно Сыртынских озер. Неподалеку уже к югу от него лежащее озеро бага цайдамин то есть малое цайдамское озеро, лишним многим уступает первому по своей величине, а более восточные озера Курлык-Нор и тосо даже превосходят его своими размерами. Ихэ-Цайдамин-Нор лежит на абсолютной высоте 10800 футов и имеет в окружности около 35 верст. По берегам его неширокую, 1 две версты каймою, раскидываются солончаковые болота – на которых превосходного качества соль залегает в небольших ямках. Тут же рядом, ну, обыкновенно ближе к наружной окраине болот, из-под земли бьют многочисленные пресные ключи, окрест которых зеленеет хорошая трава. На ней пасутся монгольские стада. Сами же монголы живут несколько поодаль, там, где почва суши. С восточной стороны их Ихэцейда доминора в него впадает небольшая речка, приходящая из соседних северных гор. На самом озере вода чрезвычайно соленая, Имеет у берегов лишь около фута глубины, на дне лежит осадочный соляной слой не более дюйма толщиной, но далее, к середине, соляной осадок, вероятно, гораздо значительнее. Кое-где, близ берега описываемого озера, выкопаны монголами небольшие бассейны, в которых соль, выпаренная солнцем, покрывает воду словно лед, слоем от половины до трех четвертей фута толщиной. Вообще богатство превосходной соли огромное. Но оно, как и в других местностях Цайдама,